Творения нет. Посмотрите на подсолнечник, растущий в саду. Для того чтобы проявиться, этот подсолнечник зависит от многих составляющих. В этом цветке присутствует облако, потому что если бы не было облака, то не было бы дождя, и тогда подсолнечник не смог бы расти. В подсолнечнике лучится солнечный свет. Мы знаем, что без солнечного света ничто не может расти. Без него не было бы подсолнечника. Мы видим почву, минералы, крестьянина, садовника. Мы также видим время, пространство, представления, глубокую решимость расти и много других составляющих. Таким образом, для своего проявления подсолнечник зависит от многих условий, а не от какого-то одного условия. Я предпочитаю говорить не о рождении, а о проявлении. Это же слово я с большей охотой применяю вместо слова творение. Нам кажется, будто творение также указывает на то, что нечто порождается из небытия. Крестьянин, который выращивает подсолнечник, не создает его. Хорошо подумав, вы поймете, что крестьянин представляет собой лишь одно из условий, способствующих появлению подсолнечника на свет. В амбаре хранятся семена подсолнечника. За ними раскинулись поля, где вы можете посадить подсолнечник. В небе плывут облака, которые проливаются дождем. У вас есть у д о б р е н и е Расти подсолнечнику помогает солнечный свет. Вы крестьянин в действительности не являетесь творцом подсолнечника. Вы стали всего лишь одним из условий. Без вас подсолнечник не может проявиться. Но то же самое верно для других условий. Все они в равной степени важны для проявления подсолнечника. Приехав в июле в сливовую деревню, вы увидите на окрестных холмах множество цветов подсолнечника. Сотни тысяч цветов подсолнечника россыпью уходят на восток, ярко улыбаясь. Если вы приедете в мае или апреле, холмы будут голыми. Но когда крестьяне идут по своим полям, они уже могут видеть подсолнечник. Они знают, что подсолнечник посеян, что у него есть все условия для роста. Крестьяне посеяли семена, почва приготовлена, отсутствует лишь одно условие, а именно тепло, которое придет в июне или июле. Вы можете сказать, что нечто существует не от того, что это проявляется, и вы говорите, что нечто перестало существовать не от того, что это перестало проявляться. п о н я т и е бытия и небытия неприменимы к реальности. Хорошо подумав, вы понимаете, что реальности несвойственные рождение и смерть, бытие и небытие. Когда п а у л л т и л е х сказал: «Бог основа бытия», это бытие не следует ограничивать бытием противопоставленным небытию. Я прошу вас глубоко осмыслить понятие бытия, чтобы освободиться от него.